Пруд. Однажды мы поехали на пляж. На пруд. У нас, если спрашивали, где ты так загорел, местные отвечали, а где ж? На пруду. Мы всегда ездили на пруд загорать и купаться. Автобус останавливался напротив нашего дома, и мы висели на заборе, краулили. Приехал, приехал, кричали мы друг другу, усаживались, и минут через десять весь город ехал на пруд и автобус наполнялся жаркими людьми в сарафанах, в майках-сетках, с детьми, с сумками, резиновыми кругами. Там, на пруту, еще был источник с водой, и особым шиком было в купальниках пойти на горку к этому источнику со стеклянной бутылкой, чтобы набрать воды. А рядом с источником всегда сидели молодые ребята и разглядывали всех, кто шел за водой. Словом... Исторически сложившаяся модель не изменилась. Девушки идут за водой, только без коромысла, чтобы познакомиться с молодыми ребятами. Несе Галя воду короче». Но это уже потом. А когда мы были маленькие, бабушка собирала нас на пруд, как в длительную экспедицию. Собирала нам котлеты, помидоры, булки, яблоки – а иногда я сама приезжала позже и привозила нам бидон со своим борщом. Я очень скучала по тому месту, помнила там каждый кустик и дорогу к источнику. И все холмики и тропиночки помнила. И вот спустя долгое время мы поехали туда с моим папой и мужем моим Аркадием Кузьмичом. Просто поехали уже не автобусом, а машиной. Поехали, чтобы проведать любимые места». А там какие-то очень крутые люди ловили рыбу. Вернее, стояли с роскошными дорогущими спиннингами по колено в воде. На вопрос, ловятся ли, они только пожимали плечами. Не ловилось. А мой папа и мой муж Аркадий Кузьмич очень азартные. Когда видят воду, сразу кидают туда удочку. И не было такого, чтобы они из любой лужи не вытащили рыбу. А тут удачи как назло. В машине не оказалось. Правда, была леска. Из подручных средств, выломав два прута, папа и А.К., как Робинзон Крузо, слепили себе две допотопные удочки и, даже не влезая в воду, забросили и, расслабленно расположившись на берегу, стали тягать рыбку одну за другой, одну за другой. Мужики с дорогими удочками подошли, выставив челюсти, и сказали, «Мужики, это наше место. Мы тут прикормили». «Не вопрос», — дружелюбно ответил мой папа. И они с А.К. перешли на другое место. Видимо, рыба тут же собрала манатки и переехала вслед за ними, потому что у крутых продолжала не ловиться, а мои продолжали таскать в том же ритме, одну за другой. Наконец стало темнеть, нам с сестрой стало скучно, и мы отправились домой. «А рыба где?» — поинтересовались мы с сестрой. «Та мужикам отдал, а то срам ведь один». «И что, взяли?» «Взяли», — сказали, мол, «вы ж новички, а новичкам фартит». И папа с АК, переглянувшись, дружно заржали.